Глава 14. Париж. После Зельцбурга карьера Шарлотты резко пошла в гору. Музыкальный критик, сидевший в тот первый вечер в зале, оказался не просто корреспондентом какой-то провинциальной газеты. Это был сам Виктор Пельцер. В прошлом знаменитый дирижер, скрипач, историк, изучающий Моцарта и известный своими невообразимыми причудами. Его рецензия на концерт номер пять в исполнении Шарлотты могла считаться разве что даром небес. По крайней мере, так сказала Сабина Геслер, которая зачитала ее в вечер нашего знакомства. У Кондру и звучная вибрато, энергичное и смелое, и тонкое понимание музыки. Каждая нота и оттенок оказывают потрясающее влияние. Ее музыкальные штрихи и акценты — Плавные переходы и постоянные нарастания и смягчения звука в высшей степени индивидуальны, как будто эти ноты двухсотлетней давности писались именно для нее. Вероятно, даже сам Моцарт не предполагал, что хоть один солист-скрипач способен играть как Конрай. Но, думаю, пришел бы от нее в восторг, что случилось со мной. С вашего позволения, я с огромным удовольствием и немалой гордостью первым воспою хвалы этой молодой скрипачке, Чьей игрой я безмерно наслаждался. Не сомневаюсь, в ближайшем будущем ко мне присоединится многочисленный громогласный хор ее поклонников. Пельцер оказался прав. Шарлотту окружил Рой восхищенных рецензентов, но помимо этого стали поступать и другие предложения. Крупнейшие и престижнейшие симфонические оркестры мира приглашали ее к себе в качестве солистки, а Соньи Мьюзик и вовсе Не терпелось сделать запись ее выступлений как можно скорее. Рамки венского гастролирующего оркестра стали для Шарлотты слишком тесными, и Сабина Геслер, будучи профессионалом своего дела, отпустила ее, не чиня никаких преград. Она даже порекомендовала надежного агента, в котором восходящая звезда теперь остро нуждалась. После финального триумфального выступления в Вене Шарлотта покидала гастролирующий оркестр со слезами счастья на глазах, подборные овации, которые, похоже, значили для меня больше, чем для неё. Шарлотта сердцем и душой была предана музыке, а я же искренне радовался тому, что ее талант вырвался из созданной горем клетки и что теперь игру моей любимой женщины слышал весь мир. В Парижской филармонии есть место в расписании на следующей неделе. Они приглашают меня выступить в качестве солистки, сообщила Шарлотта вечером в отеле накануне отъезда из Вены. «Ты готов к очередной поездке? Или, может быть, хочешь вернуться в Нью-Йорк?» Путешествуя в одиночку, я почти не запомнил пребывание в Париже. Знание французского должно было помочь мне ориентироваться в городе, однако к тому времени я настолько погряз в трясине уныния и безразличия, что практически ничем не интересовался. А Шарлотта пришла в восторг от Парижа. Она влюбилась в этот город во время гастролей, и возможность начать там следующий этап карьеры казалась ей приятной неожиданностью. «Конечно, готов. Едем в Париж». «Ты уверен?» — я почувствовала ее изучающий взгляд. «Но и ты по-прежнему выглядишь усталым. Может, нам взять перерыв?» «Не нужно перерыв». Заверила я Шарлоту. «Мне нужно сделать тебя счастливой». Последние полтора месяца я провел в аду, пытаясь приспособиться к слепоте, не для того, чтобы отступать назад и тормозить ее карьеру. Как говорится, отосплюсь на том свете. К тому же после Парижа у нас будет уйма времени для отдыха. Переполненная оптимизмом, Шарлотта нежно прижалась к моим губам, сразу возбуждая меня, и я не жалела своём решении. Однако той ночью, после того, как я занялся с ней любовью, и безмятежно уснул, у меня снова началась мигрень. Пятая за две недели, судя по количеству оставшихся в пузырьке таблеток. Я резко проснулся. Затылок разрывался от боли. Я принял лекарство и терпеливо ждал в ванной, держась за голову в ожидании, пока оно подействует. Шарлотта спала, ничего не замечая. Страх грызался в меня, как кроющий нару паразит. Теперь было глупо отрицать очевидное. Со мной творилось что-то ненормальное. Следующим утром позвонил Юрий Козлов. Во время путешествия я отправил своему бывшему редактору из «Планеты Икс» отрывки мемуаров, и он с радостью взял на себя роль моего литературного агента. «Ну братишка, у меня новости», — начал он. «Я отправил твой текст знакомому издателю из Нью-Йорка, Лену Гордону, из Андерхилл Пресс». Слышал о нем? Кажется, нет. Он руководит небольшим агентством. Весьма престижным. Понимаешь, о чем я? Среди его клиентов люди с громкими именами. И ему понравилась твоя работа. Серьезно? Я слушал слова Юрия, не понимая, что с этим делать. Да, серьезно, мистер Крутыш. Засмеялся Юрий. Только нужно закончить книгу. Ты и дописал книгу? Пока нет. Остался финал. Тик-так, братишка. Я дам тебе немного времени, но Лен Гордон ждать не будет. Он, может, и мой друг, но весьма важный и влиятельный, известный в своих кругах. Так что не облажайся. Я рассказал Шарлотте, что Лен заинтересовался моей книгой, и она сразу же открыла ноутбук. «Важный, говоришь?» — спросила она, вбивая в поиск его имя. «Что ж, посмотрим, преувеличивает Юрий или...» «О, бог ты мой!» «Что?» «Андерхилл Пресс?» Шарлотта сжала мою руку. «В этом издательстве печатается Рафаэль Мэндон». «Оу, это хорошо?» Я откинулся на спинку кровати. «Очень!» Шарлотта обняла меня за шею. «Ной! Лен Гордон прочитал твою книгу и хочет с тобой встретиться!» Она подпрыгивала на кровати, обхватив мою шею в удушающих объятиях я рассмеялся чувствуя как это ее воодушевление теплеет в груди хоть и не испытывала особого восторга по этому поводу она еще не закончена сказал я пока это лишь разрозненные куски текста и каждый вечер я дописываю что то еще у нее даже нет названия а я не прочитала ни слова сухо заметила шарлота когда мне выпадет шанс детка я не хочу чтобы ты читала ее пока не закончу Тебе вовсе ни к чему тревожится о мигренях, срывах и приступах головокружения. Но Шарлотта и без книги уловила недомолвку. «Ной, пока ты следовал за мной во время гастролей, что-то случилось?» — спросила она, нежно коснувшись ладонями моей груди. «Знаю, тебе пришлось нелегко. Иначе и быть не могло. Но скажи, произошло что-то плохое?» В Амстердаме угодил в кое-какие неприятности. Признался я, а потом поведал ей о четверке новых приятелей, и святой морец, спасший мою задницу. Я намеренно отвлек ее внимание именно этой истории, чтобы не пришлось рассказывать ни о чем другом. Когда я закончил, Шарлотта вздохнула и теснее прижалась ко мне. Так и думала, что случилось нечто подобное. Ты в порядке? Хочешь с кем-нибудь поговорить об этом? Нет, детка, все хорошо. Я просто не хотел волновать тебя, или расстраивать. Я сам сглупел, повел себя беспечно. «Нельзя винить себя за преступления других!» Шарлотта пылко поцеловала меня в губы. «Я так благодарна, Марит, за помощь и за то, что сейчас ты со мной в безопасности!» Тем же вечером мы улетели в Париж, где мы были заняты осмотром города, встречей с директором Парижской филармонии и согласованием деталей выступления Шарлотты. Мне было легко отвлечь ее от моих мемуаров. А я продолжал писать книгу. Каждый вечер. Я садился за письменный стол в гостиничном номере и диктовал машине текст с каждым словом, приближаясь к заветному концу. Я чувствовал, что история должна закончиться предложением руки и сердца. Согласие Шарлотты выйти за меня станет кульминацией всего, через что нам обоим пришлось пройти и достойным завершением мемуаров. Единственный финал, который я видел — И почему, кстати говоря, не сделать предложение здесь, в Париже, в самом романтичном городе мира? Осталось только придумать, как организовать все так, чтобы Шарлотта почувствовала себя желанной и обожаемой. Пришла в восторг и не смогла передо мной устоять. Что-то значительное, экстравагантное и особенное, достойное моей женщины. Нечто грандиозное. Однако в усталом мозгу не промелькнуло ни одной даже маломальски путной идеи. У меня и кольца-то не было, поэтому мне требовалась помощь. Подкрепление, и я знал, к кому обратиться. Концерт Шарлотты в Филармонии прошел настолько потрясающе, что ее попросили выступить еще раз через два дня. Музыкальный мир Парижа пришел от нее в настоящий восторг, и Шарлотта затянула в водоворот бесконечных встреч и интервью. К счастью, они не успели накрыть ее с головой. Вскоре появился Оливер Саннер агент, которого рекомендовала Сабина, и спас положение. Он разобрался с расписанием Шарлотты и устроил ей турне по десяти городам, разбросанным по всем континентам. Оно начиналось в Сингапуре и заканчивалось в конце октября в Сан-Паулу. А после праздников ее ждала студия звукозаписи в Sony Music в Лос-Анджелесе. «Насыщенная программа», — заметила Шарлотта, когда мы обедали в кафе на левом берегу Сены. «Десять городов?» Оливер, которого я представлял светловолосым, худощавым и острым, как заточенный карандаш мужчиной, рассмеялся. «Сейчас разгар сезона, Шарлотта», — произнес он с сильным акцентом. «Ты ведь понимаешь, нужно ковать железо, пока горячо. И я не сомневаюсь, что после завершения сезона ты станешь весьма знаменита». Шарлотта сильнее сжала мою руку. «Мы все лето провели в разъездах, особенно Ной». Нет-нет, он прав, заметил я. Ты должна поехать, Шарлота. Тем более в ее голосе отчетливо слышалось желание принять предложение. Она с детства мечтала о такого рода путешествиях, и сейчас все буквально искрилось энергией. Дай нам минутку, Оливер, попросила Шарлота. Дождавшись, когда агент отойдет, чтобы сделать несколько звонков, она повернулась ко мне. Ты для меня важнее, славы! Последнее слово она произнесла так, будто оно казалось неприятным на вкус. И плевать на все феминистические устои. Мы только встретились после долгой разлуки, и я не собираюсь так скоро расставаться с тобой. Называй меня чокнутой или эгоисткой, но если ты хочешь вернуться в Штаты, то я поеду с тобой. Никаких Штатов, Шарлотта. Я хочу быть рядом, когда ты со своим талантом перевернешь этот гребаный мир с ног на голову. Ни за что не пропущу это. Мне показалось, что она закусила губу. А как же твоя книга? Ты должен сесть и спокойно ее закончить. Я ведь начал ее в пути, возразил я. И дописать смогу в дороге. Я поцеловал ее, чтобы прогнать ее беспокойство. Шарлотта сообщила крайне довольному Оливеру Санеру, что поедет в турне. После обеда мы отправились прогуляться в Долесины. Я так рада за тебя, Ной. — проговорила Шарлотта, когда мы оказались в тени собора Парижской Богоматери, и крепче сжала мою ладонь. Из-за себя никогда не думала, что мечты могут сбываться. И еще так быстро. Но то, что происходит сейчас, в миллион раз лучше всяких грёз, потому что я могу разделить это с тобой. Спасибо, детка. Я тоже за тебя рад. Счастлив, что весь мир услышит твою игру. Ты этого заслуживаешь. «Как и ты, Ной!» — серьезно ответила она. «Я не сомневаюсь, что Лен Гордон подпишет с тобой контракт. А даже если и нет, то ты уже нашел для себя новую жизнь после журнала. Это просто потрясающе!» Шарлотта рассмеялась и подтолкнула меня локтем. «Вот если бы я могла прочитать твою книгу...» «Моя книга...» Мне до сих пор не верилось, что я к этому пришел. Я прекрасно помнил, как на пикнике, который Шарлотта устроила для нас в парке, она прочитала мне отрывок из последней книги Рафаэля мэнтона и посоветовала что-то написать. Тогда это казалось невозможным. Но даже в те времена Шарлотта твердо и непоколебимо верила в меня. Но и пикник состоялся только потому, что она смогла вытащить меня из дома. И я вдруг понял, как сделать предложение Шарлотте. Я устрою пикник. В Париже, под Эфилевой башней. Звучит банально? Возможно. Но этот пикник выйдет особенным. Он напомнит обо всех попытках Шарлотты выманить меня из душной темноты Таунхауса в освященный мир. Покажет, как далеко мы продвинулись и как много она для меня значит. Ведь я выбрался за пределы Таунхауса только ради нее. Почувствовав на щеке теплую ладонь Шарлотты, я очнулся от грёз. Боже мой, это улыбка, проговорила она. Ты просто расстрел. Интересно, о чем ты думаешь? О тебе, детка. О чем же еще?